Несколько месяцев спустя. Здесь в горах я особенно люблю сентябрь. В начале осени солнечный свет становится необыкновенно мягким, все вокруг – зелень альпийских лугов, еловые л е с и папоротники, словно подернуто золотой паутинкой, а замок в облаках выглядит лучше, чем когда-либо. По дороге из конюшни, где я кормила жестика и жилетика, я остановилась, чтобы полюбоваться башнями отеля во всей красе. Ровно 365 дней назад я впервые увидела его. Завтра официально исполнится год с тех пор, как я сюда поступила. Никто, конечно, не признавался, но Бен и месье р о ш е в последнее время слишком ужоживленно что-то обсуждали. Замолкая на полуслове в моем присутствии, а Павел, у которого я пыталась выяснить, что все это значит, немедленно менял тему разговора. Из всего этого я давно уже поняла, что они собираются как-то отметить этот факт и готовят мне сюрприз. Ну и ладно, буду притворяться, что ни о чем не подозреваю, а в день сюрприза как удивлюсь! Драматические события новогодней ночи отодвинулись далеко в прошлое. О них вспоминали все реже, только старый ш т у к и все еще любил с горящими глазами рассказывать о том, как он лупил отвратительного господина Людвига по голове всем, что попадалось под руку. Потом как в режу м к о н с к о й сбрую. Невзирая на самые тщательные поиски, мнимое о б р у ч а л ь н о е кольцо госпожи Людвиг так и не нашлось. Мы надеялись, что оно обнаружится самое позднее тогда, когда стает снег, но оно как сквозь землю провалилось. Хотя Людвиги по совету своего адвоката забрали назад свои показания, полиция располагала многочисленными другими доказательствами их причастности к делу, и их легко хватило для того, чтобы признать обоих старичков виновными и засадить за решетку. Оказывается, изначально они планировали похитить не Дашу, а Дона и потребовать с его отца чемодан с наличными в качестве выкупа. Однако обнаружив, что под псевдонимом Смирновых в отеле приехало семейство русского о л и г а р х а владеющее украшением астрономической стоимости, они скорректировали свои планы и решили вплотную заняться малышкой Дашей. Кто знает? Если бы их не подвела жадность, возможно, им удалось бы еще раз остаться безнаказанными. Так или иначе дело было закрыто раз и навсегда, и теперь Людвиги о т с и ж и в а л и длительный срок в тюрьме. Каждый раз появляясь в отеле, чтобы проследить, как продвигается его реконструкция, Егоров рвался обнять меня, и каждый раз при этом на его глаза наворачивались слезы. По всей видимости, так проявлялась его чувствительная русская душа. Егоров сдержал свое обещание и вложил в замок в облаках крупную сумму. Роман Монфрос сначала был против этой затеи, однако быстро понял, что с Егоровым можно заключить гораздо более выгодную и при этом абсолютно законную сделку, чем с его старым приятелем Буркхартом. И так как Монфрос всегда предпочитал дружбезвонкую монету, он согласился на предложение Егорова. После этого он правда вышел из дела, официально переписав свою долю участия в замке в облаках на Бена, которого Егоров назначил управлять отелем вместе с р у д и р о х л е й В последний раз мы виделись с отцом Бена в марте, когда он объявил нам, что расстался со своей тогдашней пассией в с и о н е и переезжает во Франкфурт к Мари Матеус. Похоже, они оба серьезно влюблены. Настолько серьезно, что назначили на следующую весну свадьбу, которую собираются праздновать в замке в облаках. Подумать только, к тому времени капитальный ремонт, который шел полным ходом, должен был закончиться. е г о р о в бережно обращался с традициями отеля, но одновременно вложил в него средства. предполагавший его полную реконструкцию от фундамента до мансард под самой крышей. А не только ремонт номеров и люксов, как обычно. Строительные леса, закрывавшие фасад, убрали только на прошлой неделе, и замок в облаках уже сиял в новом блеске. За раздумьями я почти дошла до подъездной площадки и услышала пение Павла, доносившееся из широко открытого подвального окна прачечной. Павел пел печальную песенку Шуберта «Пастух на скале», в которой несчастный влюбленный взывает к возлюбленной, оставшейся в долине. Но вместо слов глухой тоске с к и т а ю с ь я меж каменных тесни, надежды н свет не для меня, я вновь совсем один. Павел бодро выводил: глухой Москве в Китае я муж каменных техни, надежды н свет не для меня, и я вновь совсем един. Я решил не выяснять, как именно он понимает текст Шуберта. Тем более, что припев он пел более менее правильно и, направляясь к главному входу в отель, замурлыкал а себе под нос. Сердца летят на небеса, движимы волшебством. Ах, самые глобальные изменения в замке в облаках происходили в подвале, причем не в прачечной, а в спа-центре. К нему пристроили террасу с шезлонгами и большой открытый бассейн на леднике, где когда-то хранили продукты, сейчас оборудовали русскую баню. Господин х е ф е л ь ф и н г е р был вне себя от счастья. Егоров предоставил ему полную свободу во всем, что касается оформления спа-центра. Стелла Егорова тоже отнеслась к этому вопросу с энтузиазмом и н а с т о я л а на том, чтобы в ассортимент услуг спа-центра входил целый ряд косметических процедур, без которых, по ее мнению, он не заслуживал своего названия. Не только потому, что теперь она решила часто наезжать сюда сама, но прежде всего потому, что она собиралась приглашать в отель своих многочисленных знакомых, знаменитостей со всего света. И замок в облаках должен был удовлетворять их многочисленным требованиям. Действительно, на следующий год к нам собиралась приехать куча народу. А последние номера на рождественские праздники были раскуплены еще в апреле. К нашему величайшему удивлению на Новый год Буркхарты снова забронировали большой башенный люкс, и я, честное слово, обрадовалась тому, что вновь увижу Дона. Кто бы мог подумать! Но еще больше я обрадовалась тому, что на Новый год к нам планировали приехать и Барнбруки в полном составе. В том числе Грейси, Мэдисон и Эми, с которыми мы часто переписывались. Грейси и Мэдисон теперь активно занимались карате и готовились стать тайными агентами, когда вырастут. Иногда я задавалась вопросом: действительно ли т р и с т а н его дедушка и прочие члены тайного общества, на которое Брауны якобы работали, вернули голубой бриллиант из к о л е в индийский храм? В любом случае здесь наверху мир несомненно находился в полном равновесии. По вечерам Фрейлин Мюллер по-прежнему тайком дымил сигары из своего окошка. Каждый третий вторник Павел, месье Роше и старой штуки играли в прачечный в с к а т Шеф повар регулярно орал на своих подчиненных, а мадам Клео усердно заботилась о том, чтобы уровень сахара у нас в крови упаси бог не понизился. Не хватало только Яромира. Стало известно, что он был тайным агентом чешской службы безопасности. расследовавшим махинации Бурхарта Старшего, который владел многочисленными мусорожигательными и м у с о р о перерабатывающими заводами в Чехии, и которого давно подозревали в отмывании денег. Яромир и господин Хубер, получается, он полностью провалил порученное дело и до сих пор не подозревал об этом, были знакомы, потому что раньше оба служили в Интерполе. В то утро, когда мы познакомились с Тристаном, господин Хубер специально ходил в общежитие для персонала, чтобы поговорить с Яромиром. Коллеги пообещали друг другу молчать о том, что они не те, за кого себя выдают, так как Буртхард Старший больше не использовал замок в облаках для того, чтобы проворачивать свои темные д е л и ш к и Яромиру было больше нечего здесь делать. Мы отпускали его, скрепя с е р д ц е Тайный агент там или нет, но он был лучшим завхозом когда-либо работавшим в отеле. К счастью, Яромир пообещал, что когда-нибудь приедет к нам в отпуск и привезет семью. Кстати, вероятность того, что е г о р о в а никогда не заметят подмену колье, была весьма велика. Тела Егорова обожала его и не желала с ним расставаться ни за какие деньги. Она считала, что лично нейтрализовала проклятие, связанное с бриллиантом Надежда. Я толкнула вертящуюся дверь, медленно пересекла фойе, кивнула Денис н а с т о й к е регистрации и погладила рыжую запретную кошку, которую, строго говоря, можно было больше так не называть, потому что ей никто не запрещал жить в отеле. И договорилась с месье р о ш е в четыре часа вместе попить кофе. В своей комнате я широко распахнула окно и выглянула наружу в поисках стайки х у г а Я больше не жила в маленькой мансарде наверху, как и все остальные комнаты в южном крыле, ее сейчас ремонтировали. Вместе с Беном мы теперь занимали номер 210. Это был угловой номер с балконом и двумя окнами, одно из которых выходило на юг. Из него б ы л а видна долина, а за ней вершины четырехтысячники. А другое на запад. Перед ним росла моя хорошая знакомая полумесячная ель. Я предвкушала, как совсем скоро, когда еще немного похолодает, будут о п и т ь здесь камин. ф р е й л и н Мюллер и ее команда горничных получили указание не заглядывать сюда. Мы предпочитали сами наводить у себя порядок. Я мысленно представила себе, как ф р е й л и н Мюллер заправляет нашу с Беном постель. Бррр. ф р е й л и н Мюллер по-прежнему была со мной строга. Но даже она не п р и д р а л а с ь бы к тому, как я заправляю нашу постель. Я даже клала по традиции на наши подушки мини шоколадки, каждый день по две штуки. Иногда я скучала по своей маленькой каморке и по странным звукам, которые издавали трубы в ее стене. Возможно, на рождественские каникулы мы с Беном снова переедем туда и освободим номер двести десять для гостей отеля, ведь он был одним из лучших. На осенних каникулах нас навещали мои родители и братья. И Бен непременно хотел поселить их в большом б а ш е н н о м люксе. Перед знакомством с моей семьей Бен ужасно нервничал. Похоже, он боялся, что может не понравиться моим родным. На этот счет я могла успокоить его. Во-первых, у него был школьный аттестат. Во-вторых, после реконструкции отель превратится в исключительно экологичное заведение, спасибо Егорову, от чего моя мать пришла в восторг. И в-третьих. Мне было совершенно все равно, что мои родители подумают о Бене. Сразу после выпускных экзаменов ко мне в гости приезжала Делия. Несмотря на то, что перестройка отеля в это время была в самом разгаре, замок во блоках ей очень понравился до такой степени, что она чуть не отменила свою годовую поездку в Америку по программе АОПР. В результате она все-таки уехала и писала мне теперь забавные сообщения из штата Вайоминг. Единственное, что нам с Беном так и не удалось прояснить. Откуда взялась милая девушка, с которой я в лифте в е л а философский разговор о том, как обращаться с человеческими сердцами? Та же самая неизвестная девушка в новогоднюю ночь уговорила Бена бежать не в подвал, куда ринулись все, а к полумесячной еле. Бен хорошо запомнил ее сережки, капельки и наши словесные описания, и ее внешности совпадали. И тут начинались странности. Получалось, что никто, кроме нас, никогда не видел в отеле эту девушку. Повара к л и л и с ь что на кухне такой не было. Желая отблагодарить ее за помощь, Бен не поленился просмотреть все личные дела сотрудников и не обнаружил никого похожего. Получается, ее не существовало в природе? Перебрав все варианты, я решила поверить в то, что, возможно, мы имели удовольствие говорить с белой дамой, принявшей современное о б л и ч и е Резкие крики альпийских галок вернули меня к действительности. Не прошло и минуты, как стайка из семерых х у г а Шумно приземлилась на наш карниз и набросилась на здобные булки. К сожалению, мне так и не удалось научить их говорить, но Хуга Клиптоман привык ко мне до такой степени, что позволял себя гладить, уничтожив очередную порцию л а к о м с т в Галки одна за другой поднялись в воздух. Сначала Хуга Бука, потом Хуга м е л а н х о л и к и, наконец, последним Хуга Клиптоман. Однако, когда я уже собиралась закрыть окно, Хуга Клиптоман снова подлетел к окну, сел на карниз. И подскочил ко мне Лука, восклонив черную г о л о в к у В к л ю в е он держал что-то блестящее и требовательно глядел на меня. Я протянула руку, он открыл к л ю в и уронил блестящий предмет на мою ладонь. Я не сразу поняла, что это, а когда до меня дошло, у меня перехватило дыхание. В руке сдержанно поблескивало платина, а розовый бриллиант сиял, будто только что побывал в ювелирной мастерской. Оно все-таки нашлось. Круг замкнулся. х у г о к л е п т о м а н принес мне пропавшее обручальное кольцо госпожи Людвиг.